Глава 9. Дисциплина посвящения. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Псалом 118, стих 106. Недавно в номере местной ежедневной газеты я увидел карикатуру, на которой был изображён мужчина, готовый шагнуть вниз с карниза квартиры в высотном доме. В руках самоубийца держал прощальную записку, но за спиной у него был прикреплён парашют. Его жена, высынувшись из окна, говорила ему: "Что, Лари, как всегда не хватает посвящения, да? Несмотря на всю комичность этой карикатуры, она очень выразительно иллюстрирует состояние современного общества. Почитаемая веками добродетель посвящения, которую когда-то так высоко ценили, сегодня переживает не лучшие времена. Подобно Лари в карикатуре, современные люди крайне неохотно посвящают себя чему-либо". одно из ярких исключений из всеобщей антипатии к посвящению это жизнь профессиональных спортсменов. Совершенно ясно, что никто не попадает на олимпийские игры, не посвятив себя перед этим строгим тренировкам, без которых невозможно достичь нужного результата. Неспроста увещевая Тимофея упражняться в благочестии, первое послание Тимофею, глава 4, стих 7, Павел использовал термин из спортивного мира тех дней. Он знал что тренировка в благочестии, стремление к святости или любая другая духовная дисциплина требует такого же уровня посвящения. Если мы надеемся достичь какого-либо прогресса в стремлении к святости без посвящения, нам никак не обойтись. Одна из основных причин, по которой мы не видим в своей жизни плодов возрастания в святости, это пренебрежение необходимостью посвящения. Посвятите себя Богу, Переходя от виртуозного разбора Евангелия в Римлянам, главы с 1 по 11, к практическим аспектам христианской жизни, Павел первым делом призвал к посвящению. Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам, глава 12, стих 1. Глядя на этот призыв Павла, Можно увидеть одно явное различие между посвящением, к которому он призывает, и посвящением профессионального спортсмена. Спортсмен посвящён сам себе или, возможно, команде. Посвящение же, о котором вещает Павел, направлено на Бога. Посвятите себя Богу. Предоставьте ему своё тело как жертву живую, святую и угодно ему. Посвящая себя стремлению к святости, Мы должны убедиться в том, что действительно посвящаемся Богу, а не просто святому образу жизни или некоему набору моральных ценностей. Люди из поколения моих родителей были в основном честными, скромными, воздержанными и экономными. Они были посвящены этим ценностям, но не обязательно Богу. Многие из них отличались высокой нравственностью и даже посещали церковь. Однако они не были посвящены Богу. Они были посвящены не Богу, а своим ценностям. Как верующие, мы должны проявлять осторожность, чтобы не совершить такую же ошибку. Можно быть посвящённым христианским ценностям или ученическому образу жизни без посвящения самому Богу. Однако Павел сказал: "Предоставьте себя Богу, посвятив себя при этом стремлению к святости, чтобы угождать ему". Мы не должны стремиться к святости Ради того, чтобы быть хорошего мнения о себе или не выделяться на фоне нашего христианского окружения, или избежать чувства стыда и вины, которые следуют за актом греха, систематически проявляющегося в нашей жизни. Зачастую наша обеспокоенность грехом базируется на тех чувствах, которые он у нас вызывает. Греховные привычки, которые иногда называют преобладающими пороками, вызывают у нас чувство поражения, а нам Мне нравится терпеть поражение, в чём бы то ни было, будь то настольный теннис или борьба с грехом. Однажды я проповедовал на семинаре о том, насколько для нас важно облечься в характер Христа и в то же время стремиться избавиться от греховных привычек. После проповеди ко мне подошли несколько человек с просьбой помочь им справиться с каким-то конкретным грехом в их жизни. Всё это, конечно, хорошо, Но меня поразило, что никто не попросил помощи в обретении каких-либо качеств Христова характера. Поразмыслив о возможных причинах этого, я понял, что греховные привычки вызывают у нас чувство вины и поражения. Отсутствие же черт Христова характера обычно не производит такой же эффект. Поэтому мы меньше мотивированы стремиться к переменам в нашей жизни. Нам необходимо трудиться над тем, чтобы наше посвящение святости было исключительно посвящением Богу, а не чувству собственного достоинства. Превосходный анализ этой тенденции дал британский писатель XIX века Фридрих Фейбер. Опять-таки, ради простоты я перескажу фрагменты из его книги своими словами. Согрешая, мы не столько опечалены проявленным нами непочтением к Богу, сколько обеспокоены снижением самооценки. Нас удивляет и раздражает собственный недостаток самообладания, когда мы поддаемся недостойным наклонностям. Первая причина этого – себялюбие, для которого невыносимо разочарование от того, что в момент испытания мы повели себя некрасиво, непоследовательно и непохвально. Апостол Павел уже призывал к посвящению Богу в Римлянам, глава 6, стих 13. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды», но представьте себя Богу как оживших из мёртвых и члены ваши Богу во орудие праведности в этом стихе павел чётко противопоставил предоставление частей вашего тела греху во орудие неправдности и Богу во орудие праведности однако основа такой диаметральной перемены посвящения это предоставление Богу себя то есть всей нашей сущности Мы не сможем контролировать, куда смотрят наши глаза, что произносит наш язык и что делают наши руки и ноги, если всё наше существо, включая разум и сердце, не посвящено Богу. Слово представьте, в Римлянам глава 12, стих 1, передаёт идею решительной, безоглядной верности или посвящения. Мы должны предоставить свои тела в Божье распоряжение с категоричностью израильтян, приносивших в храм животных предназначенных для умерщвления в жертву Богу. В то же время наша жертва должна быть живой, что подразумевает постоянное посвящение или непрестанную жертвенность, которой нельзя пренебречь и от которой нельзя отказаться. Таким образом, посвящение святости должно быть решительным и постоянно подтверждаемым. Без исключений. Итак, посвящение стремлению к святости Это прежде всего посвящение Богу, которое выражается в желании вести угодную ему жизнь. Другими словами, это посвящение себя жизни в послушании. Оно не должно допускать никаких исключений, никаких тайных грехов, которые нам нравятся, и никаких греховных привычек, от которых нам не хочется отказываться. Не грешить должно стать нашей целью. Это не значит, что мы сможем достичь в этой жизни безгрешного совершенства, поскольку даже самые лучшие наши дела запятнаны грехом. Тем не менее, мы должны иметь твёрдую решимость не грешить сознательно. Вопрос выбора перед лицом искушения мы рассмотрим в 11 главе. А пока отметим, что посвящение святой жизни без всяких исключений это обязательное требование для того, чтобы последовательно принимать правильные решения. Нет смысла молиться Богу о помощи перед лицом искушения, если мы не посвятили себя послушанию без оговорок. Как сказал псалмопевец: "Я клялся хранить праведные суды твои и исполню". Псалом 118, стих 106. Он настолько серьёзно относился к своему посвящению послушанию, что поклялся хранить праведные Божьи суды. В данном контексте клятва Это торжественное обращение к Богу, чтобы он засвидетельствовал, что человек искренне намерен исполнить сказанное. Это заявление или обещание исполнить обет. Это посвящение высочайшего уровня. Псалмопевец не только поклялся, но и подтвердил свою клятву. Он хотел сделать своё посвящение максимально глубоким. В комментариях к рассмотренному стиху Пуританский пастор и писатель Стивен Чернок отметил: "Почаще обновляйте принятые святые решения. Солдата, у которого нет решимости сражаться, легко победить. Слабость наших добродетелей, сила наших искушений и усердие наших духовных врагов требуют твёрдых решений. В восьмой главе я уже упоминал о 74 твёрдых решениях Джонатона Эдвардса. Одно из них гласило: Я принимаю решение Что буду жить так, словно мне предстоит вот-вот умереть. Эдвардс не хотел никаких исключений в своём посвящении и стремлению к святости. Он знал, что на смертном одре лёгкий флирт с грехом, который в обычной жизни кажется столь привлекательным, приводит к глубокому сожалению. Как же мы отреагируем на призыв к такому посвящению? Предоставить наши тела в живую жертву? поклясс сохранить праведные божьи суды решить не допускать никаких исключений в нашем послушании догадываюсь каждый из нас сразу же подумал о невозможности полностью сохранить такое посвящение а мы неохотно берём на себя заведомо неисполнимое обязательство тем не менее вопрос остаётся открытым согласны ли мы сделать это целью и смыслом своей жизни Помните аналогию с крои с контрольным и гоночным послушанием. Готовы ли мы посвятить себя гоночному подходу или же мы будем довольствоваться простым уклонением от вопиющего греха? Согласны ли мы разобраться в своей жизни с благородными и так называемыми мелкими грехами, которые мы возможно считаем несущественными? Готовы ли мы посвятить себя цели послушания без всяких исключений? Если мы хотим достичь успеха в стремлении к святости, то без такого посвящения нам не обойтись. Каковы ваши стремления? В своей классической книге "Серьёзный призыв к посвящённой и святой жизни" Уильям Ло, говоря о сквернословии, отметил: "Итак, причина всеобщего сквернословия заключается в том, что люди не особо стремятся угождать Богу во всех своих поступках. А как насчёт нас сегодня? Стремимся ли мы угождать Богу во всех своих поступках? Это и есть то посвящение, к которому нас призвал Павел, увещевая представить наши тела в живую жертву Богу. Ло продолжает. И если вы сейчас остановитесь и спросите себя: "Почему я не такой же святой, как первые христиане?" ваше собственное сердце ответит вам, что не по невеждению или неспособности. а исключительно потому, что ты никогда по-настоящему не стремился к этому. Эта доктрина не предполагает, что нам не нужна Божья благодать или что мы сами можем сделать себя совершенными. Она означает только то, что из-за недостатка искреннего стремления угождать Богу во всех своих поступках нас постигают такие жизненные неурядицы, которых мы могли бы избежать, просто опираясь на силу благодати. Стремление угождать Богу во всех своих поступках это ключ к посвящению в святой жизни. Не посвятив себя такому послушанию без исключений, мы будем постоянно обнаруживать, что делаем исключения. В нашей жизни будет проявляться синдром последнего раза. Однако истина заключается в том, что подобный образ мышления подрывает наше посвящение. Каждый раз, поддаваясь искушению, даже если оно кажется нам маленьким и незначительным, мы прокладываем путь к тому, чтобы поддаться и в следующий раз. Грех имеет тенденцию влиять на нас со всё возрастающей силой, если мы каждый раз не оказываем ему сопротивления. Апостол Павел в Римлянам, глава 6, стих 19 сказал: "Как придавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Более подробно мы исследуем этот фрагмент в 11 главе. А пока отметим выражение беззаконною на дела беззаконные. Здесь Павел говорит о способности греха всё сильнее давить на нас, когда мы уступаем каждому искушению. Насколько бы незначительным ни незначительным не казался нам искушающий нас грех, рассматриваемый нами принцип действует неизменно. Сказав да какому-либо искушению, мы ослабляем своё посвящение в противостоянии греху. Точно так же, как мы должны посвятить себя тому, чтобы не грешить сознательно, нам необходимо посвятить себя и тому, чтобы облечься в положительные качества христианского характера. Напомню слова Павла: "И так, облекитесь как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Колосиным, глава 3, стих 12. Во второй главе было показано, что таких положительных черт характера, к которым нам следует стремиться, по меньшей мере 27. Каковы наши намерения в отношении их? Если мы хотим, чтобы наш характер был подобен характеру Христа, то мы должны посвятить себя обличению в его добродетели. Недостаточно перестать хитрить с налогами, Мы должны ещё научиться благотворить нуждающимся, недостаточно избегать чувства горечи по отношению к тем, кто плохо обошёлся с нами. Мы должны ещё и прощать, как Бог простил нас. Недостаточно молиться о том, чтобы Бог помог нам справиться с переменчивым настроением. Мы должны просить его ещё и о том, чтобы он помог нам облечься в доброту и сострадательность. И так же, как мы должны посвятить себя борьбе со всяким без исключения грехом в своей жизни, нам надо посвятить себя столь же усердному облегчению в плод духа. И опять в этом отношении будут полезны слова Уильяма Ло. Если простой торговец будет иметь такое стремление, то он сделает его святым в своей лавке. Его повседневная работа превратится в череду мудрых и рассудительных поступков. которые станут святыми для Бога, поскольку будут совершаться в послушании его воле и с желанием угодить ему. Следовательно, он будет размышлять не о том, какие умения, способы и средства быстрее всего сделают его богаче или знатнее его собратьев, или выведут его из лавки к жизни высокого положения и развлечений, а о том, какие умения, способы и средства сделают его земное дело наиболее приемлемым для бога, а его жизнь торговца, жизнь у святости, посвящения и благочестия. Если бы каждый лавочник мыслил и действовал подобным образом, когда стремление угождать богу во всех поступках было бы для него самым главным в этой жизни, то он непременно достиг бы высот благочестия. Лои естественно применял принцип стремлений или как я его называю, посвящение к обществу своей эпохи. и в частности к сфере торговли. Лавочник, о котором он упоминает, это ремесленник-одиночка. Им мог быть сапожник, кожевенник, портной и тому подобное. Ло говорит, что лавочник должен посвятить себя тому, чтобы вести своё дело не с целью заработать как можно больше денег, а с целью максимально угодить Богу. Таким образом, принцип посвящения заключается в следующем: Мы должны прилагать все усилия не к тому, чтобы получить как можно больше выгоды для себя или максимально приблизиться к своим личным целям, а чтобы как можно больше угодить Богу. Этот принцип применим к тому, как студент относится к своей учёбе, как мы ходим по магазинам и делаем покупки, как мы состязаемся в играх и спортивных соревнованиях, как мы украшаем свои дома и ухаживаем за газонами, и даже как мы водим машину. В город, где мы живём, летом приезжает много туристов. Так что дорога, по которой я обычно езжу на работу, в это время, как правило, заполнена машинами приезжих. Плохо ориентируясь в городе, туристы зачастую не знают точно, куда им свернуть, и потому ездят медленнее местных. В такой обстановке на них легко разозлиться и показать им своё недовольство лихим манёвром, иногда подрезав какого-то особенно медлительного туриста. Я втайне надеялся, что этот человек не заметил, что я свернул к зданию христианской организации. Впрочем, истина заключается в том, что Бог знает, что я христианин и что я работаю в христианской организации. Если мне стыдно из-за того, что какой-то турист может узнать, что подрезавший его на дороге лихач христианин, то насколько сильнее мне должно быть стыдно перед Богом. В конце концов, он единственный, кому я посвятил себя. И кому должен стараться угождать во всех своих помыслах, словах и поступках. Таким образом, наше посвящение стремлению к святости должно охватывать все сферы жизни и включать в себя как значительные дела, так и те, которые нам кажутся незначительными. Это должно быть посвящение как отказу от образа жизни ветхого человека, так и обличению в добродетели новой природы. Особые виды посвящения Кроме общего посвящения стремлению к святости во всех сферах жизни, я вижу пользу в особых видах посвящения в тех областях, где мы наиболее уязвимы или склонны к греху. Например, если мы тяготеем к сплетням или критике в адрес других людей, для нас будет полезно посвятить себя тому, чтобы положить конец этим практикам. О том, как это сделать, мы поговорим в следующих двух главах. Сейчас же я хотел подчеркнуть важность выявления тех сфер, в которых мы очень уязвимы для греха, как в том, что мы делаем, например, сплетни, так и в том, чего мы не делаем, любить своих жён, как Христос возлюбил церковь и так далее, и дальнейшего посвящения в этих конкретно взятых сферах. Два примера особых видов посвящения мы находим в жизни Иова и Даниила. Посвящение Иова касалось похотливых взглядов, искушения, распространённого среди мужчин, от которого необходимо хранить себя каждый день. Иов сказал: "Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице". Иов, глава 31, стих 1. Сам Бог признал, что Иов человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иов, глава 1, стих 8. И всё же Иов видел пользу в том, чтобы выделить конкретную сферу искушения и сделать в ней посвящение, которое он описал как положить завет с глазами. Посвящение Даниила заключалось в том, чтобы не есть пищу, запрещённую Божьим законом, установленным для народа Израиля. Даниил был одним из евреев-изгнанников, уведённых в Вавилон. Его и ещё нескольких молодых израильтян из царской и княжеских семей избрались, чтобы обучить для службы при дворе вавилонского царя. В период своего обучения они должны были есть ту же пищу, которую подавали к царскому столу. Однако это было проблемой, потому что царская еда включала блюда, которые Бог запретил употреблять евреям. В книге пророка Даниила, глава 1, стих 8 сказано: Даниил положил в сердце своём не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьёт царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Даниил сделал особое посвящение не грешить против Бога через нарушение еврейского закона в отношении пищи. Судя по сказанному в Писании, он сделал это полностью осознавая, что из-за неповиновения царскому приказу может лишиться головы. Если начальник Евнухов боялся поплатиться головой из-за диеты Даниила, то логично предположить, что Даниил подвергался не меньшей опасности. Иов был искушаем похотливым взглядом на девушек из-за греховности своего сердца, а искушение Даниила исходило из окружения или обстоятельств, в которых он оказался. Мы уязвимы для обоих видов искушения. Одни искушения возникают из-за греха, по-прежнему пребывающего в наших сердцах, а другие исходят от среды, в которой мы живем или работаем. Несколько лет назад уверовал один торговец автомобилями. В те времена среди автодилеров была широко распространена практика скручивания показаний километража у машин, принятых на комиссию. Например, если одометр показывал пробег 70 тысяч километров, то его могли отмотать назад до отметки 50 тысяч. Так вот, став христианином, Этот торговец осознал неэтичность подобной практики и решил, что больше не будет так поступать. Конечно же, он полностью осознавал, что из-за такого посвящения он оказывается в менее выгодном положении относительно других дилеров, которые по-прежнему скручивали счётчики. В данном случае искушение продолжать неэтичную практику существовало из-за конкретной бизнес-среды, в которой работал этот человек. Один из менеджеров крупной компании решил, что больше не будет раздувать отчёты о своих командировочных расходах. Однако, как он мне сказал, проблема в том, что все так делают в компании. Он знал, что окажется под большим давлением, потому что его правдивые отчёты о расходах выставят в невыгодном свете его коллег. И всё же, посвятил себя тому, чтобы поступать в данной ситуации честно. Мы рассмотрели два примера бизнесменов, столкнувшихся с искушением продолжить греховную практику из-за окружения, в котором они работали. Похоже, что почти каждый, кто занимается бизнесом в современном социальном климате, рано или поздно сталкивается с искушениями этического плана. Даже мне, сотруднику христианской организации, в одной из компаний, продающих авиабилеты, предлагали обойти некоторые правила, чтобы уменьшить цену за перелёт. Если вы ещё не посвятили себя тому, Чтобы быть абсолютно честным в ведении своих дел, то люди обязательно помогут вам пойти на компромисс со своей совестью. Очень интересный и поучительный взгляд на Иова и Даниила дан в Езекииле, глава 14, стих 14. Если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. В контексте этого стиха Бог говорит пророку Иезекиилю о своем суде над страной, которая грешит против него. Божий гнев был настолько велик, что в отличие от случая, когда он сказал Аврааму, что сохранит Содом и Гоморру, если найдет там десять праведников, эта страна не была бы избавлена, даже если бы в ней оказались Ной, Даниил и Иов. Они спаслись бы только сами за свою праведность. Бог хотел подчеркнуть – что даже присутствие трех праведников не спасло бы страну от его гнева. И для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, он окинул взором всю пройденную историю человечества и выбрал имена трех мужчин, известных своей праведностью. Двое из них, Ной и Иов, жили в древние времена, а Даниил был современником из Акииля в течение 70 лет изгнания. И двое из этих трех мужчин, показали нам пример особого посвящения. Отсюда мы можем извлечь урок. Если Иов и Даниил, несмотря на свою праведность, нуждались в том, чтобы посвятить себя борьбе с определёнными видами искушения, то насколько же больше в этом нуждаемся мы. Настоятельно вам рекомендую, прежде чем вы дочитаете эту главу, остановитесь и составьте список всех сфер искушения, в которых вам требуется особое посвящение. необходимо ли вам заключить завет со своими глазами о том куда вы смотрите или со своим языком о том что вы говорите или со своим разумом в отношении того о чем вы думаете возникает ли на вашей работе в школе или в профессиональной среде какое-то особое искушение или даже греховная практика которая требует посвящения для противодействия ему запишите все такие сферы для себя и чтобы вы могли ежедневно просматривать их и молиться о них. Возможно, существует какая-то конкретная область в вашем браке или во взаимоотношениях с детьми или с родителями, или даже с одним из друзей или коллег по работе, в которой вы не проявляете плода духа, любви, терпения или доброты. Нуждаетесь ли вы в том, чтобы принять твёрдое решение и с упованием на помощь Святого Духа начать стремиться к проявлению этого конкретного плода в отношениях с данным человеком. Если да, то я поощряю вас к такому посвящению. Фактически вы можете обнаружить, что вам необходимо посвящение сразу в нескольких сферах, как в уклонении от грехов, так и в обличении в качество Христового характера. Если вы не посвятите себя стремлению к святости в этих конкретно взятых сферах своей жизни, то обнаружите склонность к нерешительности, перед лицом искушений. Мотив и мотивация. Догадываюсь, что общий настрой этой главы кому-то покажется слишком строгим и даже законническим. Может возникнуть вопрос: кому под силу соблюдать такое посвящение, чтобы стремиться к святости без исключений, даже для некоторых незначительных грехов? И если нет исключений, то остаётся ли место для благодати? И действительно ли Бог настолько строг? Да. Бог действительно настолько строг, потому что он даже в малейшей мере не может пойти на компромисс со своей святостью. Его цель привести нас в соответствие с образом его сына, а Иисус был совершенно безгрешным, хотя и подвергался тем же искушениям, что и мы. Евреям глава 4, стих 15. Конечно, мы не сможем и не будем исполнять свои обязательства в совершенстве. Однако это по меньшей мере должно стать нашей целью. Во время сражения всегда есть раненые, однако каждый солдат стремится к тому, чтобы противник в него не попал. Любая цель меньшей этой будет для солдата верхом глупости. И в нашем сражении с грехом для нас это не менее опасно. Остаётся ли место для благодати? Несомненно, По сути, апостол Павел базировал свой призыв к решительному посвящению именно на Божьей милости и благодати. Судя по всему, эти два слова были для Павла взаимозаменяемыми, и он не проводил четкого смыслового разграничения между ними. Давайте еще раз обратимся к римлянам, глава 12, стих 1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, святую». благоугодную Богу для разумного служения вашего. Именно в виду Божьего милосердия, его милости, Павел увещевал римлян и нас сегодня предоставить свои тела в живую, святую и угодную жертву Богу. Павел имел в виду милость Божью, о которой он говорил в предшествующих главах послания, милость явленную в нашем спасении. Павел мог думать о Божьей праведности, которая приходит к нам через веру, об оправдании даром по его благодати, через искупление во Христе Иисусе, или о Боге, предложившем Иисуса в жертву умилостивления за наши грехи, отвратившую от нас справедливый и святой Божий гнев. Не вызывает сомнений, что Павел вновь мысленно останавливался на удивительном утверждении из Римлянам глава 4, стих 8. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Он мог размышлять над тем фактом, что оправдавшись верою, мы теперь имеем мир с Богом и каждый день стоим перед ним в благодате. Павел радовался нашему избавлению от господства греха через единство с Христом в его смерти. Он мог снова возликовать, повторяя своё потрясающее утверждение из Римлянам глава 8, стих 1: "Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе Павел вновь наслаждался обетованиями грядущей славы и заверением, что даже в этой жизни ничто не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Он опять с восторгом размышлял о Божьей милости к язычникам и об обещании будущей милости к евреям. Другими словами, говоря о Божьем милосердии, Павел подразумевал Евангелие Иисуса Христа во всей его удивительной многогранности. Именно эта милость Явленное в Евангелии и испытанное на себе нами верующими, является основанием для нашего посвящения. Если посвящение, к которому призывает Павел, не основано на любви, то оно безусловно будет законническим и гнетущим. И единственный способ, которым Павел мог воспламенить в нас любовь, это напомнить о Божьей любви к нам, явленной через его милость и его благодать. Единственный о чём он просил в ответ Это любовь и благодарность, которая выражается в любящем посвящении. Комментируя Римлянам глава 12, стих 1, Жан Кальвин сказал: Просьба Павла учит нас тому, что люди никогда не будут поклоняться Богу от всего сердца и никогда не начнут бояться его и повиноваться ему с достаточным рвением до тех пор, пока надлежащим образом не осознают, сколько они обязаны его милосердию. Павел для того, чтобы привязать нас к Богу не рабским страхом, а добровольной и полной радости любовью к праведности, привлекает нас сладостью благодати, в которой и заключается наше спасение. Итак, мы вновь наблюдаем взаимосвязь между благодатью и дисциплиной. Когда мы берём на себя посвящение, к которому призывает Павел, единственный приемлемый для Бога мотив это любящий отклик на Божью благодать и милость. и только постоянно напоминая себе о его благодати и милости мы обретаем единственную действенную мотивацию сохранять такое посвящение не позволяя ему стать гнетущим вот почему мы должны ежедневно проповедовать евангелие в самом себе ещё одно побуждение к посвящению содержится в контексте римлинам глава 6 стих 13 напомню что этот стих является параллельным римлинам глава 12 стих 1 В обоих этих фрагментах Павел призывает нас предоставить свои тела Богу в стремлении к святости. Но контекст, стиха глава 6, стих 13, это заверение в том, что Бог даёт силу для совершения такого посвящения. В Римлянам глава 6, стих 11, Павел увещевает нас считать себя мёртвыми для господства греха и живыми для созидающей Божьей силы. В стихе 14 он заверяет нас: грех мы должен над вами господствовать ибо вы не под законом, но под благодатью. Другими словами, Бог не только просит нас посвятить себя стремлению к святости, но и даёт благодать, чтобы мы смогли это сделать. Как было сказано в том небольшом стихе, с которым мы познакомились в пятой главе, и крылья на полёт Евангелие мне даёт. Разумеется, в данном контексте под благодатью подразумевается божье содействие силы Святого Духа. Таким образом, как бы мы ни рассматривали благодать, как незаслуженное Божье благоволение, о чём идёт речь в Римлинам глава 12, стих 1, или как Божье содействие, что соответствует сказанному в Римлинам глава 6, стих 13, только она является основанием для нашего посвящения в стремлению к святости. Если полное, решительное, ничем не сдерживаемое посвящение стремлению к святости, основано на благодати, то оно может быть изнурительным, но никогда гнетущим. А для того, чтобы основываться на благодати, оно нуждается в постоянном напоминании о Евангелии. По этой причине ежедневно проповедовать Евангелие самому себе следует не только для того, чтобы совесть была чиста. Это, конечно же, важно. Однако поступая так, Снова и снова подтверждайте свое посвящение Богу в знак своей благодарности и любви к Нему, и делайте это, полагаясь на Его Дух, который по Его благодати дает нам силу не ослабевать в своем посвящении. И, кстати говоря, если вы этого еще не сделали, составьте список тех сфер искушения, в которых вы хотите сделать посвящение. Представьте этот список перед Господом, и с полным осознанием Его милости к вам – светите себя в борьбе с этими искушениями в вашей жизни